Исправление погрешностей внимания Во время практически любой повседневной деятельности вашим вниманием завладевают и конкурируют за него различные эмоции и ощущения. Например, собираясь утром на работу, вы можете сосредоточиться на своих переживаниях по поводу возможного опоздания или по поводу того, справитесь ли вы со всеми намеченными на день делами. Участие в каком-либо общественном мероприятии возможно вызовет чувство тревоги и страха, относительно того, как вас воспримут другие люди. Когда бы не возникли сильные эмоции, для человека естественно уделять им внимание. Казалось бы, уделять внимание своим эмоциям совсем неплохо. Это дает вам возможность анализировать, понимать и идентифицировать свои мысли и чувства. Однако последствия пристального изучения эмоций зависят от того, как вы это делаете. Некоторые формы внимания могут быть довольно вредны поскольку приводит к повышению тревожности и к неспособности выбросить что-то из головы. С другой стороны, уделяя внимание эмоциям в безоценочном и нереактивном ключе, вы можете удалиться от негативных мыслей на критическое расстояние. Уделять внимание текущему моменту без вынесения суждений и реакции – это основа осознанности. В этой главе мы научим вас, как снизить оценочность и меньше реагировать на эмоции. Этому будут способствовать упражнения, основанные на осознанности. Внимание и наблюдение. Представьте себе следующий сценарий. Вы только что пришли на работу, а начальник просит вас провести для всех сотрудников получасовую презентацию каких-либо проектов вашей команды. Вы вежливо соглашаетесь, но внутри у вас возмущение и паника. Ваш ум занимает беспокойство по поводу недостаточной подготовленности и возможной оценки коллег. Вы, конечно, замечаете, что сердце несется в скач, ладони потеют, в груди появляется тяжесть. Вместо того, чтобы сосредоточиться на текущих задачах и готовить материалы, необходимые для презентации, вы предвкушаете варианты своего падения в глазах коллег и начальства. Во время самой презентации сконцентрироваться на содержании своей речи становится практически невозможно, поскольку почти все ваше внимание поглощено вашими эмоциями и физическими симптомами тревоги. Но вы не просто уделяете внимание своим эмоциям во время этого испытания. Вы делаете это определенным образом. Концентрируясь на страхе перед тем, как вас воспримут окружающие, вы неизбежно выносите суждения и оценки относительно значения этих эмоций. Оценивать страх как нечто плохое или как признак того, что вы не контролируете свои ощущения, означает поверить, что вы неадекватны или не способны решить стоящую перед вами задачу. Другими словами, Такие суждения заставляют вас отождествить то, что вы чувствуете, с тем, что вы есть на самом деле. Потребность оценивать свои действия и чувства в соответствии с определенными стандартами действует угнетающе, так как вы начинаете думать, что не отвечаете этим стандартам. Эта оценивающая позиция в отношении своих внутренних мыслей неизбежно вызывает у вас множество откликов и реакций. Во время презентации отношение к страху как к чему-то негативному приведет вас к попыткам жестко контролировать или скрывать свои эмоции. Реакции второго порядка, то есть возникающие в ответ на первоначальные эмоции, заставляют вас зацикливаться на текущих переживаниях, не давая свободно действовать в настоящем. Реактивные мысли не дают вам отключиться от раздумий о текущих обстоятельствах. Потребность реагировать на эмоции проистекает из убежденности в том, что определенные эмоции нежелательны или могут быть вредны с точки зрения сиюминутных потребностей. Оценочный и реактивный подход к негативным ощущениям, в частности к тревоге, скорее плох, чем хорош. Он мешает вам достигать своих целей и приводит в угнетенное состояние. Чтобы подчеркнуть важность того, как внимание к эмоциям влияет на тревожность, мы разграничим полезные и вредные формы внимания. Способность наблюдать за своими мыслями и эмоциями – характерная черта человеческих существ. Значение, которое вы придаете таким наблюдениям, во многом формирует ваше субъективное восприятие. Представьте, что кто-то из ваших друзей затащил вас на мероприятие, где полно незнакомых вам людей. И хотя он уверял, что постоянно будет рядом, в конце концов оставил вас одного. Справиться с подобной ситуацией может быть непросто, поскольку в ней с легкостью создается воображаемая граница между вами и остальными участниками мероприятия. Вас может ужасно нервировать необходимость участвовать в разговоре, который ведет небольшая группа людей, или представиться персонажу, налегающему на закуске. Возможно, вас станет беспокоить, что эти люди о вас подумают, хорошо ли вы выглядите и сумеете ли сказать что-либо остроумное. И даже с таким грузом на плечах, при помощи осознанности, вы сможете управлять своими эмоциями и менять отношение к проблемам, избавляясь от тревоги. Представьте, что на этом мероприятии вы решаете завести разговор с незнакомой женщиной. Вы не знаете, что сказать, и беспокоитесь о том, как она отреагирует. Однако не стоит отождествлять себя с этой озабоченностью. Позвольте негативным мыслям «Она подумает, что я идиот, поскольку не знаю, о чем с ней говорить», или «Она поймет, что я нервничаю, так как мое сердце бьется со скоростью тысячи ударов в минуту. Пройти». Это ведь просто мысли. Эти бесполезные мысли не влияют на ваше самовосприятие, если вы не оцениваете их определенным образом. Другими словами, когда вы перестанете воспринимать негативные мысли как отражение своего «я», ваш взгляд на ситуацию изменится с тревожного на оптимистический. Отказавшись от оценивания мыслей в таком ключе, вы облегчите себе достижение цели – вовлечение человека в разговор. Кроме того, безоценочный подход снимает потребность реагировать на эмоции. Ваше бьющееся сердце или любой другой физический симптом тревоги становится проблемой только в том случае, если вы считаете его ужасным симптомом, который доказывает, что вы слишком встревожены, чтобы успешно разобраться с данной социальной ситуацией. Не представляя все это в таком свете, вы не чувствуете острой потребности отреагировать на свои ощущения, например, скрещивая руки, чтобы спрятать физические симптомы тревоги или глубоко дыша и стараясь тем самым замедлить сердцебиение. Кажущаяся необходимость отреагировать на тревожные мысли или телесные ощущения внушает вам, что существует некая угроза и что вы должны полностью контролировать себя, чтобы быть успешным, но это не так. Занимая нереактивную позицию, и, избавляясь от потребности реагировать на негативные мысли или контролировать свое сердцебиение, вы переключаете внимание на более нужные вещи, к примеру, на происходящий в данный момент разговор с новым знакомым. Эта идея лежит в основе осознанного подхода к вниманию как к безоценочному и нереактивному способу воспринимать тревожные состояния. Данный способ позволяет избавиться от бесполезных представлений о собственных способностях и мнимой угрозе. Рассуждая о влиянии внимания на симптомы тревоги, необходимо учитывать важность двух факторов. А. При каких условиях внимание влияет на тревогу негативно? Б. Как внимание изменяет тревогу? Первый пункт мы уже обсудили. Когда люди слишком остро реагируют на внешние и внутренние переживания, их тревога и напряжение возрастают. Но как это происходит? Какие процессы отвечают за воздействие внимания на стресс? В рамках психологических исследований мы и наши коллеги изучали различные стратегии эмоциональной регуляции, чтобы определить, отвечают ли они за взаимосвязь между вниманием и тревогой. Был выявлен ряд важных процессов, включая беспокойство и постоянное обдумывание. И хотя мы будем подробно описывать каждый из них в следующих главах, уже сейчас важно отметить, что люди используют и тот, и другой, пытаясь контролировать нежелательные эмоции или управлять ими. Беспокойство может показаться полезной стратегией решения проблем, но по сути оно саморазрушительно. Чрезмерное беспокойство по поводу неопределенности будущего или стрессовых обстоятельств часто приводит к еще большей тревожности и дискомфорту. Руминация – это повторяющиеся рефлективные размышления о причинах и последствиях эмоционального стресса. И если беспокойство чаще ориентировано на будущие угрозы, то руминация, как правило, фокусируется на событиях прошлого. Однако, как и беспокойство, длительная руминация часто приводит к усилению тревоги. Когда люди постоянно реагируют на свои мысли и обстоятельства, усиление внимания приводит к усилению тревоги и руминации, которые в конечном итоге повышают уровень тревожности. Также становится ясно, что когда люди не чувствуют сильной потребности быть реактивными, усиление внимания не сопряжено с тревогой и руминацией, а значит, общий уровень стресса понижается. Давайте посмотрим, как эта модель применима к вашей повседневной жизни. Внезапно осознав, что дедлайн по сложному проекту наступит раньше, чем вам думалось, вы можете почувствовать подавленность. Ваше сознание будет бомбардировать вас негативными мыслями и заботами. Например, проект наверняка провалится из-за меня. Что-нибудь обязательно пойдет не так, и все во мне разочаруются. Меня уволят. Культивируя нереактивную позицию в отношении провоцируемых тревогу мыслей, а особенно оставляя каждую мысль такой, какая она есть, и принимая ее как нечто, не требующее немедленного ответа, вы начинаете меньше беспокоиться о мелких деталях проекта. Более того, эмоциональная дистанция, созданная нереактивностью, помогает отвлечься от пережевывания прошлых событий, например, от размышлений о том, как вы оказались в такой ситуации, и негативных ощущений, которые они вызывают. В конце этой главы мы рассмотрим роль внимания в возникновении тревоги более подробно, а также расскажем о первом навыке работы с тревогой, снабдив вас подробными инструкциями и упражнениями, которые помогут вам более осознанно подходить к тревожным ощущениям. Как тревога требует вашего внимания? Такие сложные эмоции, как тревога, трудны для понимания и управления. Один из способов разобраться с ними – изучить их функции то есть цель, которой они служат. Это помогает понять, чем бывают полезны ваши каждодневные эмоции, а также то, как они могут помешать вашему функционированию и благополучию. Эмоции, подобные тревоге, способны направить ваше внимание на значимые объекты и внешние обстоятельства. Но иногда они выходят из-под контроля. Исследуя данную функцию тревоги, вы учитесь отношению и реакции на провоцирующие ее ситуации, случись они дома, на учебе или на работе. Люди часто ассоциируют тревогу со страхом или боязнью, но она вполне может быть и полезным переживанием, развивающим интеллект, креативность, производительность и даже способствующим выживанию. Она помогает людям научиться самообладанию или избежать опасности. Это все позитивные функции тревоги. Если вам предстоит выступить в концерте или принять участие в спортивном состязании, тревога, скорее всего, мотивирует вас к тренировкам и репетициям, благодаря которым вы покажете все, на что способны. А в других случаях, в зависимости от того, как вы оцениваете свою тревогу или реагируете на нее, она бывает менее полезна или вовсе бесполезна. Представьте, что вы пытаетесь подготовиться к важному экзамену. Несмотря на все ваши усилия, тревожные мысли в форме страхов и беспокойства по поводу возможного провала мешают концентрации и подготовке. И эта тревога бесполезна, так как препятствует достижению цели. Данный пример показывает, что люди с высокой тревожностью с трудом приспосабливаются к окружающим обстоятельствам и контролируют свои мысли. К негативным вариантам реагирования на тревогу относятся переживания вторичных негативных эмоций, чувство незащищенности, мнительности или фрустрации, дополнительные негативные мысли о ситуации, к примеру, я буду выглядеть дураком или мне никогда не добиться успеха в жизни, или неприятные телесные ощущения, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание или даже чувство приближающегося обморока. Первичная и важнейшая функция тревоги заключается в том, чтобы выявить угрозу в вашем окружении, дав вам возможность отреагировать должным образом, как авиадиспетчер использует радар, чтобы выявить опасность в небе или аэропорту и предотвратить чрезвычайную ситуацию. Координируя внимание и смежные когнитивные процессы, тревога помогает взаимодействовать с окружением наиболее эффективным и безболезненным образом. Например, если вы спите в своей кровати и вдруг просыпаетесь от звука бьющегося стекла. Тревога сигнализирует вам, что следует выяснить причину шума, спрятаться или покинуть дом. Если вы не испытываете тревоги, то становитесь более уязвимы. Представьте, что вы проигнорировали шум и снова легли спать, в то время как вор грабит ваш дом. Таким образом, с функциональной точки зрения, тревога часто помогает человеку реагировать, координируя мысли, эмоции и поведение. Готовя и мотивируя вас к действию, запуская механизм «бей или беги». Вспомните, когда вас в последний раз просили сделать что-либо, что заставило вас тревожиться и испытывать опасения. Или подумайте о том, как вам пришлось заговорить с незнакомцем, когда вы готовились к свиданию, произносили речь на работе или в школе, общались с офицером полиции. При подготовке к разговору или свиданию тревога напоминает об опасности быть отвергнутым, а в случае с речью или контактами с официальным лицом выявляет угрозу, связанную со страхом возможной негативной оценки. Практика. Используя примеры собственной жизни, попытайтесь определить функцию тревоги, не забывая о том, что она возникает в самых разных ситуациях и контекстах. Какую угрозу вы пытались выявить? Иногда тревога бывает ничем неоправданной. Например, порой вы чувствуете себя так, будто столкнулись с медведем или в вашем доме орудует грабитель тогда как на самом деле нет ни медведя, ни грабителя, ни вообще какой-либо очевидной причины для тревожного чувства. Ключевое объяснение того, как это происходит, заключается в том, каким образом тревожные люди уделяют внимание своему окружению. Представьте, что когда вы были малышом, вас укусила злая соседская собака. С тех самых пор вы сворачиваете с дороги, чтобы избежать встречи с собакой, и всегда бдите, чтобы их не было поблизости. Возможно, вы вздрагиваете, когда слышите лай собаки по телевизору и волнуйтесь, когда видите на улице собаку без поводка. В какой-то степени это можно считать разумными предосторожностями, но поскольку у вас склонность рассматривать собак как угрозу, вы уделяете слишком много внимания тому, что может говорить об их присутствии, вместо того, чтобы наслаждаться прогулками или другим приятным времяпрепровождением, которого вы избегаете, так как боитесь собак. Это относится не только к сигналам, касающихся непосредственно собак. Табличек «Осторожно, злая собака» или предупреждающих колокольчиков на собачьих ошейниках, но и посторонних или ошибочно истолкованных внешних стимулов. К примеру, вы можете принять за маленькую собачку кошку, или мяч, или избегать определенной дороги, поскольку когда-то видели на ней собаку. В данном примере ваша тревога непропорциональна ситуации ее вызывающей и, скорее всего, вредна для вашей жизнедеятельности и общего благополучия, поскольку ничем не оправдана. Отклонение внимания в направлении опасности Чтобы выживать, люди научились быстро реагировать на опасные раздражители. Мы отдаем им приоритет, быстро и детально прорабатывая их в различных частях мозга. Если бы вы встретили на улице медведя, ваш мозг отдал бы этому событию приоритет, что позволило бы действовать безотлагательно и правильно, чтобы избежать нападения. Ваша тревога будет в данном случае обоснованной и полезной, но лишь потому, что вы решаете уделить внимание медведю и своим тревожным ощущениям. Испытывая проблемную или дезадаптивную тревогу, вы чувствуете себя так, словно медведь постоянно присутствует где-то поблизости, или мог бы присутствовать, а чувство опасности становится более генерализированным, хроническим и навязчивым. Чтобы подтвердить этот эффект, исследователи-психологи провели научные эксперименты для лучшего понимания того, как внимание вызывает изменения в тревоге. Они измерили и скорость, и уровень выявления опасных внешних стимулов среди тревожных и нетревожных людей. В рамках одного из подобных экспериментов участников просили просмотреть некоторое количество фотопортретов и указать человека, который выбивается из общего ряда. К примеру, среди 11 счастливых лиц было одно сердитое. Результаты эксперимента показали, что люди с высокой тревожностью быстрее находили сердитое лицо по сравнению с теми, кто почти или вовсе не испытывал тревоги а в ходе другого эксперимента люди с высокой тревожностью медленнее выявляли нейтральное лицо среди сердитых. Другие исследователи, в частности проходившие тест с трупа, просили участников назвать цвета, которыми были напечатаны на карточках разные слова. Звучит достаточно просто, не так ли? Но загвоздка в том, что слова имели эмоционально негативные значения неудача, провал, глупый, смерть и другое. Поэтому отвлекали от основной задачи определение цвета. Тревожные люди, безусловно, отвлекались на негативные по значению слова, и им было сложнее назвать цвет, чем людям с низкой тревожностью или вообще необремененным тревогой. Эти эксперименты выводят на первый план два важных факта. Во-первых, люди с высокой тревожностью часто, иногда даже не осознавая этого, находятся на низком старте в плане выявления внешних угроз. Во-вторых, тревожным людям сложно сфокусироваться на задаче в присутствии опасности. Дополнительно усложняет ситуацию то, каким образом люди оценивают мысли и эмоции, касающиеся их восприятия опасности и повышенной отвлекаемости, и реагируют на них. Со временем этот процесс способен привести к хронической изнуряющей тревоге. Практика. Наверное, вы не забыли, что ранее мы просили вас подумать о событии, которое особенно сильно вас встревожило, и выявить функцию вашей тревоги. Вспомнив это событие, поразмыслите. Как отклонение внимания, имеется в виду ваша склонность уделять больше внимания определенным типам эмоционально угрожающих раздражителей, подпитывают вашу тревогу. Возможно, вам придется безоценочно подумать о том, как часто вы находитесь в состоянии боевой готовности по поводу конкретной угрозы. По поводу разного рода угроз или даже по поводу угроз, которые в данный момент отсутствуют, либо вообще не вполне реальны. Чтобы помочь вам с этим упражнением, предлагаем ответить на три взаимосвязанных вопроса. Первое. Какие опасности в своем окружении вы выявляете наиболее быстро, уделяя им особое внимание? Например, если вы склонны беспокоиться насчет своих нереализованных амбиций, то, возможно, уделяете больше внимания возможным неудачам или тому, что угрожает вашему чувству собственного достоинства. Второе. О каких опасностях, когда вы их уже заметили, сложнее перестать думать, чем о других? Активируют ли определенные угрозы вашу тревогу сильнее, чем другие? Например, Посещает ли вас мысли о том, что тот или иной физический симптом означает приближение обморока или говорит об ужасном заболевании? Третье. О каких угрозах вы осознанно стараетесь не думать? Возможно, один из ваших самых больших страхов – потеря родителей или ребенка, и вы активно избегаете мысли о любой угрозе безопасности и благополучию вашей семьи. Отклонение внимания в сторону интерцептивной осознанности. Вы наверняка знаете, когда испытываете тревогу, что подсказки поступают от ваших мыслей и эмоций. Ваше тело также является источником информации об уровне тревоги. Люди с тревожностью бывают особенно чувствительны к собственным физическим симптомам – учащенное сердцебиение, стесненное дыхание и внезапная потливость. Такой тип телесной чувствительности известен как интерцептивная осознанность. Это еще один тип отклонения внимания, характерный для тех, кто страдает тревожностью, паническим расстройством или генерализированным тревожным расстройством. В сущности, люди с тревожностью в среднем уделяют больше внимания своим телесным ощущениям и имеют более низкий порог интерпретации физических признаков, как более проблемных или даже опасных. Некоторые психологические исследования показывают, что у страдающих тревожными расстройствами уровень интерцептивной осознанности выше. В результате других исследований было выявлено, что многие люди с тревожными расстройствами обладают более высокой физиологической реактивностью, особенно в том, что касается реакции на раздражители, провоцирующие тревогу. Это означает, что тревожные расстройства характеризуются, помимо других симптомов, физиологической реактивностью выше нормального уровня. Эта повышенная возбудимость заставляет людей более интенсивно переживать эмоции и выявлять потенциальные опасности в своем окружении. Например, тревожный человек с большей долей вероятности уделит внимание тому, что похоже на страшного паука. По сути, повышенная интерцептивная осознанность способна привести к повышению уровня тревожности. В периоды тревоги большинство людей склонны уделять внимание, в дополнение к своим эмоциям и мыслям, ее физическим симптомам, производимым автономной нервной системой, то есть той частью нервной системы, которая отвечает за реакцию «бей или беги». В периоды стресса ваша симпатическая нервная система, являющаяся частью автономной нервной системы, инициирует изменения сердечного ритма, пищеварения, дыхания, реакции зрачков и мочеиспускания. Это достаточно полезный физиологический процесс, который готовит вас либо к схватке, либо к бегству. Именно он поможет вам, надеемся, сбежать при встрече с медведем, однако тот же процесс заставляет вас тревожиться без видимой причины. Как вы думаете, какой может быть ваша реакция, если вы и правда встретите медведя на улице в своем квартале? Вы можете убежать, застыть на месте или решите схватиться с медведем. Ваша реакция на эту гипотетическую ситуацию будет связана с тем, как вы оцените свои эмоции и как вы отреагируете и ответите на свои мысли. Учащенное сердцебиение и быстрое дыхание могут быть хорошим индикатором того, что медведь опасен, и эти физические симптомы покажут, что для спасения вам нужно бежать. Обладать такого рода интерцептивной осознанностью очень полезно для модулирования реакции на что-то действительно опасное, как медведь. Но это может быть лишним в менее опасных ситуациях, к примеру, в произнесении речи. Принимая любые эмоции за чистую монету или рефлексирно реагируя на каждую мысль, вы не регулируете эмоции сознательно. Важно настроить свои эмоции так, чтобы они соответствовали серьезности конкретной ситуации. Реагируя на публичную речь так же, как на медведя, вы забываете о гибкости. Осознанность – это ключ к эмоциональной гибкости. Осознанный подход к вниманию. Один из путей к достижению внутреннего покоя и победе над тревогой – адаптивное использование внимания и навыков наблюдательности. Как уже упоминалось выше, вы можете направить внимание на множество особенностей своего окружения, как позитивных, так и негативных. Чаще всего люди, которые борются со стрессом и тревогой, склонны фокусироваться на потенциальных опасностях, усиливающих изначальные симптомы тревоги. Как только вы осознаете, что ваше внимание направлено на негативные аспекты жизни или окружения, у вас есть несколько вариантов выбора, и важно различать, какие техники идут от осознанности, а какие нет. Один вариант сфокусироваться на других аспектах жизни или окружения, возможно, более позитивных. То есть вы можете выбрать отвлечение как стратегию снижения стресса, который вызван ощущением опасности. Хотя эта техника, безусловно, имеет интуитивную подоплеку, исследования предоставляют противоречивые сведения о ее эффективности. Есть версия, что отвлечение может использоваться разными способами, и некоторые из них полезнее других. Например, вы можете попытаться избежать подавленности и негативных мыслей, занимая себя какими-то сложными задачами, быстро переходя от одного вида деятельности к другому, посмотреть несколько минут телевизор, почитать газету, потом посидеть в интернете. Или же можете сконцентрировать все свое внимание на одной задаче или увлечении. Допустим, потратить несколько часов на уход за садом или на собирание пазла. Первый тип менее предпочтителен, тогда как второй действительно способен снизить уровень стресса. Однако, независимо от того, какую форму отвлечения вы выбираете, само по себе оно не является формой осознанности. Как объяснялось выше, Техники осознанности фокусируются на изменении вашего отношения к внутренним мыслям, а не на изменении содержания этих мыслей. Отвлекаясь, вы не обязательно учитесь справляться с эмоциями. Вместо этого вы пытаетесь прежде всего изменить то, о чем думаете. Соответственно, отвлечение может быть полезно, но мы не рекомендуем использовать его в течение длительного времени. Осознанный подход к вниманию требует, чтобы вы культивировали безоценочную и нереактивную позицию по отношению к эмоциям. Негативная эмоция сама по себе может продолжать присутствовать в вашем сознании. Иными словами, вам следует не избегать обдумывания нежелательных мыслей и стресса, а изменить свое отношение к подобным ментальным явлениям. Наблюдение за страхом и физическими симптомами тревоги может привести вас к попытке контролировать свои эмоции при помощи таких негативных мыслительных стратегий, как беспокойство и руминация. Однако эти стратегии приводят к повышению тревожности и подкрепляют саморазрушительные представления о том, что вы не способны справляться с опасными ситуациями. Уделяя внимание своим мыслям, эмоциям и телесным ощущениям в нереактивном ключе, вы беспокоитесь и обдумываете возможные проблемы гораздо меньше. Подробнее мы поговорим об этом в следующем разделе, а пока лишь отметим, что безоценочное и нереактивное внимание обладает рядом важных особенностей. Первая из них – заключается в том, что вам нет нужды отвлекать себя от негативных мыслей. Нужно принимать случайные негативные мысли как часть нормальных ментальных явлений, которые не требуют никакой дальнейшей реакции с вашей стороны. Во-вторых, когда бы ни всплывали на поверхность негативные мысли, не стоит воспринимать их как важные знаки или как нечто, передающее особую информацию о вас. То есть, если во время социального взаимодействия вы вдруг начинаете переживать по поводу своих влажных ладоней, Стоит вспомнить, что неправильно интерпретировать физические симптомы тревоги как доказательство своей неспособности успешно разобраться с данной ситуацией или как гарантию того, что люди воспримут вас в негативном свете. В конце концов, негативные мысли, подобные беспокойству о потных ладонях, не влекут за собой неизбежной реакции. Это просто часть нормального хода событий, образующих вашу ментальную жизнь. Просто позвольте им быть, и они пройдут. Применение этого осознанного подхода к вниманию понизит вероятность впасть в беспокойство и руминацию. Как переиграть тревогу, развивая и практикуя навыки? Как мы уже выяснили в этой главе, для вас важно уделять внимание своим эмоциям, но то, как вы это делаете, является принципиальным для модулирования тревоги и умения обыграть ее. Чтобы занять безоценочную и нереактивную позицию по отношению к эмоциям, мы призываем вас использовать осознанность. Осознанность, как уже говорилось, означает психологическое состояние понимания, которое влечет за собой умение направлять внимание определенным образом, целенаправленно, в данный конкретный момент, без суждений и реакций. Она характеризуется безоценочной и нереактивной формой внимания к переживаниям настоящего момента, эмоциям, мыслям, телесным ощущениям, а также к аспектам вашего окружения. Осознанность зарекомендовала себя как ценная практика. Многие исследователи-психологи пришли к выводу, что осознанность способна помочь трансформировать и взгляд на мир, и отношение к собственным эмоциональным переживаниям. И это осуществляется двумя путями. Осознанность выступает как способ преднамеренной регуляции внимания, при которой вы сохраняете концентрацию на переживаниях настоящего момента, включая эмоции и связанные с ними мысли. Культивируется открытость и принятие всего, что возникает в данный момент. В конечном итоге осознанность позволит вам заняться снижением уровня тревоги и установить приемлемую дистанцию по отношению к вызывающим ее эмоциям и мыслям. Осознанность – это навык, которым можно овладеть при помощи регулярных целенаправленных упражнений. Развивая и улучшая этот навык, вы можете стать более открытым, объективным и принимающим, менее склонным к суждениям и меньше реагирующим на собственные каждодневные переживания. Это, в свою очередь, будет способствовать уменьшению тревожности и даст возможность более регулярно задействовать состояние осознанности в рядовых жизненных ситуациях. Многие психологические исследования показывают, что осознанность – это здоровый способ регулирования тревоги и других потенциально проблемных состояний. Например, чем больше вы применяете осознанность, тем ниже уровень беспокойства и руминации. Осознанность также позитивно влияет на эффективность эмоциональной регуляции поскольку более осознанные люди успешнее управляют своими эмоциональными состояниями, а не находятся во власти собственных эмоций. Учиться осознанности во многом как учиться новому языку или готовиться к спортивному состязанию. Чем больше усилий вы вкладываете в отработку навыка осознанности, тем лучше будете идентифицировать свои реакции, гибко и умело разруливая жизненные ситуации. Если однократно выполнив упражнения, предлагаемые в этой книге, вы просто забудете о них, то осознанность вряд ли серьезно улучшит вашу жизнь. Вы должны стремиться включить осознанность в свою жизнь, чтобы полноценно справляться с повседневными переживаниями и уменьшать тревожность. С учетом таких преимуществ, как снижение уровня стресса, повышение качества жизни, улучшение внимания, более здоровое управление эмоциями и удовольствие от разных видов деятельности, осознанность влияет на вашу жизнь, не только снижая тревожность. Есть много типов неформальных практик осознанности включая медитацию и упражнения по видам деятельности, а также курсов и психотерапевтических сеансов, среди которых можно назвать снижение стресса посредством осознанности и базирующуюся на осознанности когнитивную терапию. Подобные практики разовьют вашу способность осознанно реагировать на жизненные перипетии, что приведет к укреплению общего ментального здоровья. В конце этой главы мы предложим несколько неформальных способов проработки текущих жизненных ситуаций с минимумом оценивания и реактивности. Выполняя упражнения, вы приблизитесь к цели научиться обыгрывать свою тревогу. Навык номер один. Уделять внимание своей тревоге. Рекомендуемые упражнения. Прежде чем говорить о первом упражнении, мы бы хотели дать некоторые общие указания, касающиеся практик осознанности. Выделяйте от 5 до 20 минут ежедневно в течение всей недели, чтобы научиться применять эти простые упражнения в повседневной жизни. Выбирайте время в своем графике так, чтобы вас никто не прерывал. Если такое возможно, пусть это будет одно и то же время на протяжении всей недели, например, после пробуждения или после возвращения домой с работы. Постарайтесь проявить настойчивость в занятиях. Жизнь обязательно поставит перед вами множество препятствий, больших и малых, но попытайтесь их преодолеть. Помните, что польза практик осознанности – в том, чтобы научиться воспринимать повседневные переживания безоценочно и нереактивно. Мы призываем вас делать упражнения, независимо от того, что происходит в вашей жизни. Вы простудились? Практикуйте осознанность. У вас стресс на работе? Практикуйте осознанность. Вы выиграли в лотерею? Практикуйте осознанность. Какие бы ни были оправдания, хорошие или плохие, практикуйте осознанность. Разработайте способы напоминания о ежедневных упражнениях. Например, делайте записи в календаре. Занимайтесь именно столько, сколько вы наметили. Можно использовать кухонный или телефонный таймер для ограничения времени. И делайте это в спокойной и комфортной обстановке. Старайтесь не оценивать себя и свои возможности. Стремление оценивать практику осознанности противоречит самой ее идее. Тренировать себя быть осознанным – все равно, что учить щенка ходить на поводке. Поначалу щенок, скорее всего, будет тянуть вас в разные стороны – плестись позади вас, бегать вокруг, в общем, делать что угодно, но не гулять рядом с вами. Чтобы научить щенка ходить на поводке, тренеры мирового класса рекомендуют спокойно и мягко направлять его по дорожке. Вот и представьте, что осознанность — это тропа, а ваш мозг — щенок. Будьте спокойны, снисходительны и добры к самим себе. Практикуя осознанность, особенно осваивая наиболее фундаментальные понятия, помните, что отвлекаться, мечтать, иногда забывать о своей цели — это нормально. Когда это происходит, просто попытайтесь начать сначала, не осуждая себя. Все упражнения, предлагаемые в этой книге, подходят и начинающим, и опытным медитаторам. Хотя некоторые из них могут показаться слишком простыми, однако на формирование осознанного отношения к жизни у людей могут уйти месяцы или даже годы, но и по их прошествии никто не становится в этом полным совершенством на всю оставшуюся жизнь. Старайтесь не делать выводов, легкое упражнение или сложное. Просто выполняйте их за 5 секунд или за 5 минут. Упражнение 2.1 Сознательное наблюдение. Найдите тихое комфортное место, где можно сесть на стул с прямой спиной, не опираясь на спинку стула или на подушку на полу. Примите расслабленную, но при этом живую позу. Усевшись, установите таймер на 60 секунд. В течение минуты с открытыми глазами, ровно дыша, наблюдайте за каждым своим вдохом. Настроиться на процесс дыхания, вдох и выдох, ваша единственная цель. Это упражнение может показаться невероятно простым, но одна минута может показаться вечностью, особенно если вы отвлекаетесь на телесные ощущения, различные аспекты окружения, такие как тикание часов или шум за пределами комнаты или дома, а также на свои мысли и эмоции. Если подобное происходит, просто вновь обратите внимание на упражнение и помните о цели. В течение одной минуты постоянно наблюдать за своим дыханием. Делайте это несколько раз в день, имея в виду, что это не какое-то состязание или вызов, а не более чем наблюдательная практика без оценок и реактивности. Упражнение 2-2. Нереактивная позиция. Найдите тихое комфортное место, где можно сесть на стол с прямой спиной, не опираясь на спинку, или на подушку на полу. Примите расслабленную, но при этом живую позу. Усевшись, установите таймер на 3 минуты. В течение этого времени постарайтесь осознанно фокусироваться на каком-либо простом ментальном образе, на ваш выбор. Например, можно сосредоточиться на синем круге, оранжевом квадрате или фиолетовом треугольнике. Это лишь предложение. Вы можете выбрать любой простой объект, который придет вам в голову. Рассмотрите его форму, грани, габариты, вибрацию цвета, размер в целом. Если вы потеряли концентрацию или сознание наполнилось эмоциями или мыслями, постарайтесь не осуждать себя и эти эмоции и мысли. Просто вернитесь к упражнению. Делайте все возможное, чтобы не реагировать на внешние раздражители и другие идеи, мысли или образы, возникающие в вашем сознании. Ваша цель просто сосредоточиться на образе, который вы выбрали, на 3 минуты. Делайте это по одному разу в день. Упражнение 2-3. Безоценочная позиция. Найдите тихое комфортное место, где можно сесть на стул с прямой спиной, не опираясь на спинку, или на подушку на полу. Примите расслабленную, но при этом живую позу. Усевшись, установите таймер на 5 минут. Выберите любой материальный объект в вашем доме или офисе и возьмите его в руку. Постарайтесь не слишком задумываться при выборе. В течение пяти минут держите предмет в руке и позвольте ему притягивать все ваше внимание. Просто наблюдайте за объектом, не оценивая его и не эмоционируя на его счет. Позвольте себе полностью воспринять свойства предмета, его размеры, вес, температуру, текстуру и так далее. Старайтесь наблюдать его как можно более ясно. Если вы потеряли концентрацию или ваше сознание переполнилось мыслями и эмоциями, постарайтесь не осуждать себя и эти эмоции и мысли. Просто вернитесь к упражнению. Стремитесь не реагировать на внешние раздражители и на другие идеи, мысли или образы, возникающие в вашем сознании. Ваша цель просто сосредоточиться на выбранном предмете на 5 минут. Выполняйте это упражнение хотя бы 3 раза в неделю. Упражнение 2.4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 Ваша цель – полностью сконцентрировать все свои сенсорные возможности на выбранном продукте. Начните с осучения и ощупывания объекта. Делайте это так, словно вы никогда не видели такого продукта. Также обратите внимание на его вес, на то, как он лежит в руке, что вы ощущаете, прикасаясь к нему пальцами. Потом поднесите к носу и понюхайте. Ощутите аромат и его оттенки. Потом положите продукт на язык. Когда будете готовы, начинайте пробовать его языком, а потом разжуйте. Обратите внимание на то, где именно он находится во рту. Какие нюансы вкуса вы ощущаете, когда жуете? Сколько времени понадобилось на разжевывание? Прежде чем проглотить пищу, отметьте, как изменилась ее структура и вкус по сравнению с первоначальными. Когда будете готовы глотать, сначала отметьте, есть ли у вас позыв к глотанию, чтобы осознанно и целенаправленно его проконтролировать. Когда проглотите, обратите внимание на послевкусие, оставшееся во рту. На протяжении этого упражнения не оценивайте различные сенсорные свойства пищи и не реагируйте на них. Если оценки или реакции все же возникают, просто отметьте их и снова сосредоточьтесь на цели. Повторяйте упражнение несколько раз в неделю с разными продуктами. Упражнение 2.5. Сочетание нереактивной и безоценочной позиции с интероцептивной осознанностью. Это упражнение отличается от других тем, что его не нужно включать в расписание или планировать. Его цель – научить вас делать перерыв в рутине и быть более сфокусированными на настоящем моменте. В любое время дня, даже если вы очень заняты и взволнованы, выполните следующие шаги. Первое. Прекратите делать то, что делали, и спросите себя, что я переживаю прямо сейчас. Заняв безоценочную, то есть принимая свое текущее состояние, а не избегая и не подавляя каких-либо переживаний, включая неприятные, И нереактивную, без попыток изменить те или иные мысли, эмоции, телесные ощущения и так далее позицию, уделите примерно минуту любым присутствующим в данный момент телесным ощущениям, эмоциям или мыслям. Второе. Сосредоточьте все свое внимание на движениях и ощущениях, связанных с дыханием, замечая каждый вдох и каждый выдох. Делайте это в течение минуты. Третье. Позвольте осознанию дыхания перерасти в осознание всего тела. Обратите внимание на его положение, позу и любые ощущения, которые от него исходят. Делайте это в течение минуты, опять-таки без суждений и реакций. Делайте это упражнение хотя бы дважды в неделю, желательно в разных условиях, допустим, дома и на работе. Выполняя предложенные упражнения, вы усовершенствуете способность замечать собственные эмоции в нереактивном ключе. Осознанно подходить к своим эмоциям – это как осознанно подходить к еде. Упражнение 2.4. Безоценочный и нереактивный подход позволяет вам дистанцироваться от эмоций, как если бы вы испытывали их с чувством новизны, детского любопытства. Направляя внимание на переживания текущего момента, вы можете воспринять все грани своего эмоционального опыта, не будучи подавляемой паникой и потребностью контролировать свои негативные мысли. Важно, чтобы вы продолжали тренировать и развивать данные навыки в сочетании с другими техниками, которые мы предложим в следующих главах. Помните, что настойчивость и терпение в практике осознанности способствуют внутреннему покою и невозмутимости.